сунемся в новый путь, о котором нам ничего не известно, то окончательно все испортим и запутаем. — Я не собираюсь в него соваться, — проворчала тетушка. — Я хочу изучить. Между нами неожиданно сверкнул знак Логруса. Похоже, Фиона тоже увидела или почувствовала его, ибо в ту же секунду она отпрянула назад. Я обернулся, уже зная наверняка, что увижу. Мендер забрался на зубчатую каменную стену, раскинул руки и замер, словно сам был ее частью. Мне захотелось крикнуть, чтобы он остановился, но в последний момент я подавил это желание. Он знал, что делает. И к тому же все равно не обратил бы на меня никакого внимания. Я подобрался к выступу, на котором застыл Мендер, и взглянул на клубящийся внизу столб. Через образ Логруса я почувствовал темный и страшный напор силы, раскрытый мне сухаем в его последнем уроке. Мендер взывал к ней и вливал ее в набирающую мощь теневую бурю. Неужели он не сознает, что освобожденные им силы хаоса будет непросто загнать обратно? Неужели не понимает, что если буря и в самом деле есть проявление энергии хаоса, то он превращает ее в настоящее чудовище? Столб вырос. Смотреть на него было уже страшно. Рев стал оглушительным. Я услышал